Глава 8. Когда впервые после 80-летнего перерыва распахнулись огромные ворота ангара, под джунглям прокатились гул и дрожь, как при землетрясении. Ворота успели покрыться двухметровым слоем земли и зарасти мелкими деревцами, и местные пернатые подняли истошный крик, когда с душераздирающим скрежетом разверзлась сама земля. Десяти- и двадцатиметровые деревья медленно падали, их корни рвались, словно гнилые нитки. В толще леса образовалась рваная рана, из которой, подрев могучих двигателей и лязг гусениц, выползла на свет царственная ника. Стальной Левиафан ненадолго замер, осматривая окрестности, и Пол Мерит, расположившийся в кабине, почувствовал волнение, какого давно не испытывал. Бола не нуждались в командире на борту, но всякий офицер бригады «Динохром», впервые оказавшись внутри подчиненной ему могучей машины, обязательно испытывал мощный прилив адреналина. Это чувство никогда не было столь сильным, как сейчас, ибо Мериту еще не доводилось командовать такими Бола, как Ника. Самовольные изменения, внесенные Мариной ставракос, Первоначальный замысел искусственного мозга, предложенный командой Декарт, зашли гораздо дальше, чем он сперва мог предположить. Марина не остановилась на том, чтобы снабдить Нику стопроцентной автономией и предприняла шаг, о котором конструкторы Бола еще не помышляли. Наделила создание своих рук, свое дитя подлинными чувствами. Ника была не просто величественной машиной – и Мэри догадывался, какое удовольствие она испытывает от солнечных лучей, греющих ее корпус. Постояв еще немного, напоминая вибрации моторов чудовищную урчащую кошку, она двинулась дальше и произвела грациозный разворот. Конструкторы оснастили ее обычной для Бола широкой подвеской и восемью самостоятельными гусеницами с собственными мостами и треками, пятиметровой ширины. Независимая подвеска спереди и сзади максимально сокращала нагрузку на почву, однако гусеницы все равно уходили на целый метр в рыхлую влажную землю. Машина вгрызалась в джунгли, как исполинский коловорот, и титаны леса рушились под ее напором, словно тр тростинки, а валуны крошились в порошок. Мэрит помалкивал. Ника сама знала направление и цель поездки короткой прогулки вокруг ангара. И он не собирался портить ей удовольствие. Специалисты по роботопсихологии посходили бы с ума, но Полу Мэриту давно надоела эта публика, и их соображения не значили для него ровно ничего. Вернее, не совсем так. Он пришел бы в восторг. Попадай они все замертво от разрыва сердца. Ника двигалась со скоростью всего 20 км в час, поэтому Мерит не видел необходимости в гасителе колебаний, а напротив наслаждался покачиванием и довольно ухмылялся. Если бы кто-нибудь пристал к нему с вопросами, только откуда было взяться любопытствующим, он бы без труда обосновал свои действия. Система 0075 НКЕ на протяжении восьми десятилетий получала энергию от силовой установки ангара. За это время требовалось несколько раз провести испытания ее ходовой и двигательной части. Если у него и были иные собственные мотивы, он никогда бы не посвятил в них специалистов по робототехнике. При падении очередного огромного дерева на виду оказалась огромная ящерокошка, самый страшный хищник на санта крус Сначала зверь присел, недоверчиво поглядывая на чудище, нарушившее его покой, потом взревел и бросился на стальную гору на гусеницах. Мерит не верил собственным глазам. Конечно, свирепая четырехметровая ящера-кошка по праву считалась на санта крус владычицей джунглей, но как она могла осмелиться напасть на такую громаду? Тем не менее, атака была яростной, кошка угрожающе разинула пасть. Ника резко остановилась, не дав Мериту времени сориентироваться. Главная система коррекции огня, спаренная с передней камерой, показала нахмуренному Мериту ящера-кошку, после чего сфокусировалась на неподвижные гусеницы с огромными шипами. Объективы увеличили изображение, и Мерит затаил дыханием, только сейчас поняв, в чем дело. Четыре существа, несравненно более мелкие, чем лютый зверь, неубоявшиеся Ники, лежали в углублении, которое осталось на месте норы, находившейся под корнями векового дерева. Размерами животные не отличались от Меррита, однако стоило сравнить их со взрослой ящерокошкой, и стало ясно, что это новорожденные, слепо поворачивавшие головки в ту сторону, откуда раздавался рев их матери. Показав котят в увеличенном масштабе, Ника дала задний ход. Ящерокошка попробовала было атаковать пришедшую в движение гусеницу, но на наземь, налетев на кинетический защитный экран, выставленный Бола. Видимо, Ника затратила на экран строгий минимум энергии, чтобы ящерокошка не поранилась о, шипи, о шипы гусениц, иначе от нее осталось бы мокрое место. Ящерокошка неуверенно встала на лапы, И все еще раскачиваясь, издала победное рычание, полагая, что защитила свое потомство. Ника отъехала метров на сто, после чего свернула влево, чтобы описать вокруг норы широкий круг. Мерит качал головой, недоверчиво улыбаясь. Любой другой Бола не остановился бы при появлении на его пути разоренного логова с новорожденными зверенышами. Любой другой Бола, с которым приходилось работать Мериту, не задался бы вопросом, что стало причиной нападения хищника, и не сохранил бы жизнь матери и ее потомству. Машина объехала логово стороной и продолжила путь. Мерит похлопал ладонью по ручке дивана. Поздравляю, Ника, но, как ты догадалась, я, например, решил, что зверюга просто свихнулась. Мне еще не доводилось встречаться с ящерокошками, тихо ответила Ника. Однако компьютеры ангара имеют выход на планетарную информационную сеть, и я почерпнула немало сведений об органических формах, населяющих Санта-Круз. Тем не менее, объяснений, почему ящера-кошка на меня напала, я не нашла. Я несъедобна и слишком велика, чтобы она понадеялась меня прикончить. Следовательно, на роль добычи я не подхожу. За нарушение территориальной целостности тоже не должна была поплатиться, так как ящера-кошки не так бдительно охраняют свои участки, как и другие крупные хищники. К тому же, Они прославились своей сообразительностью, а ведь, оказавшись перед лицом противника моего размера и силы, сообразительный зверь должен был немедленно обратиться в бегство, чего, однако, не произошло. Логично было предположить, что он усмотрел во мне угрозу, от которой не мог спастись, хотя самой ящера-кошке ничто не мешало удрать. Оставалось одно объяснение ее поведения – нечистая агрессия – О желании кого-то защитить. Далее следовало всего лишь выяснить, кого она охраняет. Глаза Мэрита сияли. Он, затаив дыхание, слушал объяснение на которые не был способен ни один другой Бола. «Мне понятна твоя логика», – молвил он, – «но зачем было останавливаться?» «Судя по вашему тону, вы задаете вопрос, который майор Ставракос назвала бы «каверзный». «Вы хотите меня испытать?» «Наверное, но как быть с ответом на мой вопрос? Почему ты не продолжила движение?» «В этом не было необходимости, господин капитан. Наша прогулка не ограничена по времени, а объехать нору не представляло труда». «Ты объясняешь последствия, Ника. Почему ты не поехала прямо?» На дополнительном дисплее была видна ящерокошка, все еще переживавшая недавнюю угрозу своему потомству, и продолжавшая рычать в полуразрушенном логове. Ника секунд 5 двигалась молча, прежде чем ответить. Не захотела, господин капитан, в уничтожении существа и ее потомства не было необходимости, а желания это делать у меня нет. Это некрасивый поступок. Сострадание Ника к животному. Снова наступила тишина. Потом машина заговорила опять, но это был не прямой ответ. Зверек проворный, юркий, гладкий. Куда бежишь ты без оглядки? Зачем дрожишь, как в лихорадке, за жизнь свою? Не трусь тебя своей лопаткой, я не убью. Что это? – спросил мэрит Стихи. Первые строки стихотворения к мыши Роберта Бернса, поэта со Старой Земли. Поэзия, Ника. мэрит недоверчиво уставился на пульт. Из динамика раздался негромкий звук, в котором нельзя было не узнать смех. «Да, господин капитан, майор Ставракас очень любила поэзию до космической эры. Моё первое воспоминание о Санта-Круз крус чтение вслух Гомера. Она читала тебе стихи, не просто загружала их в твою память, а читала?» «Да, когда я сама её об этом попросила. Полагаю, она поступила правильно, не начав делать это сразу». Она считала, что поэзия не только творчество, но и способ общения, выявляющий самое главное в авторских чувствах и передающий их другим. Поэтому она достигает цели только когда слушатель сознательно разделяет то, что воспринимает. Именно акт разделения превращает поэзию в то, что майор Ставракас именовала «переливанием души». Она надеялась, что, поделившись со мной поэзией, завершит процесс эмоционального становления моей личности. «И это произошло?» – тихо спросил Мэрит. «Не уверена. Я предпринимала попытки вычислить математическим путем степень сопоставимости своих и человеческих чувств, однако потерпела неудачу. Моим расчетам не основных параметров, так как я не знаю, обладаю ли тем, что люди зовут душой. Если обладаю, то поэзия обращается непосредственно к ней. «Боже!» – прошептал Мерит и надолго уставился на пульт. Потом, встряхнувшись, он серьезно проговорил. «Слушай прямой приказника. Никогда не обсуждай вопросы поэзии, своих чувств и тем более души, с кем бы то ни было без моего разрешения». «Будет исполнено». В этот раз сопрано Ники прозвучало почти так же бесстрастно, как у любого другого Бола, но тут же сменилось ее прежним тоном. «Ваше приказание принято к исполнению, господин капитан. Позвольте узнать, в чем его причина. Ты имеешь на это право». Он взъерошил волосы и помотал головой. «Дело в том, что весь этот разговор подпадает под определение...» «Неправильного поведения Бола. Любой специалист по Бола, услыхав от тебя подобные речи, мгновенно поднял бы тревогу и тебе тотчас заткнули бы рот. Возможно, они даже извлекли бы из тебя мозги, чтобы в них покопаться, хотя в этом я не очень уверен». «Не является ли это инструкцией по введению в заблуждение вышестоящих чинов, господин капитан?» Тон Ники свидетельствовал о замешательстве. Меррит зажмурился. «Это инструкция по сокрытию твоих реальных возможностей до тех пор, пока я не разберусь с недозволенными модификациями, которые в тебя внесла майор ставракос ответил он, подбирая слова. «С моей точки зрения ты представляешь собой колоссальный скачок в психотронной технологии, подлежащий тщательнейшему изучению, но прежде чем я пойду на риск попытаться убедить в этом кого-то еще, мне следует самому во всем разобраться» пока я не хочу, чтобы твои речи или поступки привели к трагедии, ведь какой-нибудь пигмей в форме, запаниковав, легко может уничтожить твою личность». Некоторое время Бола продолжала движение молча, взвешивая услышанное, потом зеленый огонек под динамиком замигал вновь. «Благодарю за разъяснение, капитан Мерит. Вы мой командир, и отданный вами приказ не вступает в противоречие с параметрами в моей памяти». «Поэтому я буду его исполнять. Тебе понятны соображения, которыми я руководствуюсь?» «Понятны, господин капитан». Голос Ники смягчился и у Мерита отлегло от сердца. Он откинулся на подвесном диванчике, вглядываясь в изображение на экранах. Бола продолжала продираться сквозь джунгли. Мерит улыбнулся. «Отлично, Ника. Может, почитаешь мне стихи?» «Конечно, господин капитан». Кого из поэтов вы предпочитаете? Боюсь, я вообще не знаю стихов, не говоря о поэтах. Полагаюсь на твой выбор. Какое-то время Бола молча работала со своей библиотекой. Потом из динамика раздалось учтивое покашливание. Вы владеете греческим, господин капитан? Греческим Мерит нахмурился. Боюсь, что нет. В таком случае отложим пока Илиаду. Последовали длительные, слишком длительные для Бола размышления. Потом голос сказал, раз вы солдат, вам, возможно, понравится вот этот отрывок. Хотел я глотку промочить, гляжу, трактир открыт. Мы не пускаем солдатню, хозяин говорит. Девицу стойки не унять, потех хоть куда. Я во свояси повернул и плюнул со стыда. Эй, Томми, так тебя и сяк, ступай и не маячь. «Но, мистер Аткинс, просим вас, когда зовет трубач?» «Когда зовет трубач, друзья? Когда зовет трубач?» «Да, мистер Аткинс, просим вас, когда зовет трубач?» Могучая боевая машина пропахивала джунгли, а Пол Мерит, покачиваясь на диванчике, недоверчиво и восхищенно вынимал льющемуся из динамика Ники древнему киплинговскому протесту, под которым могли бы подписаться солдаты всех времен.